Аннотация. Сделать сносную копию с отличного произведения не есть ученическое дело, а есть мастерство, и весьма нелёгкое, написал Михаил Зощенко в предисловии к Талисману, своей шестой повести Белкина. Не ставила перед собой лёгких задач и Ирина Муравьёва, когда обратилась к созданию шестой повести Ивана Петровича Белкина. Блестящая стилизация, Она открывает перед нами характер Ивана Петровича Белкина, историю его драматической любви и краткой, но полной поэзии жизни. В книгу вошли и другие сочинения Ирины Муравьёвой, в основе которых образ классической литературы и мифологии.